Глава 114 Позолота. Проникая все глубже и глубже в центр японского промыслового района, Пекот был теперь весь охвачен охотничьей горячкой. Подчас в тихую прохладную погоду, матросам случалось. Не выходить из вельбота по двенадцати, пятнадцати, восемнадцати, а то и двадцати часов подряд. Они то гребли изо всех сил, то шли под парусами, гоняя за китом, то в короткий и сладостный перерыв сидели неподвижно иногда целый час, ожидая, пока он всплывет на поверхность. Но плоды их трудов были невелики. Такие дни, когда сидишь под лучами Нежаркого солнца, и целый день тебя качают Неторопливые от логи и волы. Когда сидишь в своем вельботе, Легком точно берестовый челн В приятной беседе с ласковыми волнами, Которые словно котят у очага, Мурлычут и трутся о борт. Тогда ты начинаешь испытывать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 Проникается к морю каким-то сыновним доверчивым чувством, которое сродни его чувство к земле. Море для него, словно бескрайняя цветущая равнина, и корабли, плывущие вдали, так что одни только мачты виднеются над горизонтом, пробираются как будто не по высоким волнам, а по высокой траве холмистой проери. Так лошади-переселенцев на Дальнем Западе тонут в удивительном разливе зелени по самые уши, которые одни только настраженно поднимаются из травы. Узкие, нехоженные лощины, голубые мягкие склоны холмов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 К задумчивому отдохновению зрелости, которая знаменуется словами Если? Б». Нет? Пройдя одну ступень, мы описываем круг еще, еще раз, и всегда остаемся одновременно и младенцами, и детьми, и подростками, и мужчинами, с вечным Если. Б». Где лежит последняя гавань, в которой мы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 Пусть вымысел вытеснет память. Я гляжу в самую глубину, и я верую. А стап подскочил точно рыба, Сверкая чешуей в золотистом свете. Я стап, и всякое бывало в моей жизни. Но вот я стап кляну, чтоб стап всегда и везде был весел.